Глава 17 20 дней. Столько у них занял путь к горам. За это время караван разросся до тысяч человек, а еще добавилось две тысячи животных. В каждом лагере, в оазисе, подле цистерны с водой или колодца ждали группы воинов из рода Соловья, дополнительные животные и припасы, что словно ручейки, впадающие в реку, добавлялись в главную колонну.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 Никто не замечал, что под Экхаром она пытается перевести дыхание. Хорошо еще, что они странствовали с перерывами, начинали на рассвете, чтобы перед полуднем расставить первые шатры, в которых искали укрытия от безжалостного солнца, а выдвигались только за несколько часов перед сумерками. Эта пустыня была несколько иной, чем северная часть травахена, менее песчаная, кое-где даже росли акации и опунции,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 который не мог ничего, кроме как советовать, как править, известие, что Лавенерас, слепой князь найден, пролилось на улице города, словно неожиданный дождь посреди жарчайшего лета. Благодарственные молитвы день и ночь щекотали пятки владыки огня. Роды войны на перегонки объявляли о своей лояльности. Даже доминая принесла жертву и приказала сотни своих красивейших девиц танцевать день и ночь перед алтарем служанки.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 Она выдернула руки из его хватки и опустила закатанные рукава. «Вот зачем ты ощупываешь меня, словно животное на продажу!» Он широко распахнул глаза, что выглядело так, словно над камнем его носа появились два ледяных озерца. «Это тоже. Кроме того, я проверяю, остается у тебя баранья башка, ослиное упрямство, змеиные клыки, кошачьи когти и ум свежепроклюнувшегося птенца».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 «Магархи», — пояснил ей Сухи, как обычно заговоривший с ней, когда она менее всего того ожидала. «Маве-агар-рахи», или же «Стена Агара Великого». Такое название на копиях древних тысячелетних карт, хранимых в Канаверинской библиотеке. Попытайся произнести это пять раз и поймешь, чего наши предки сократили название».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 О, староват я уже, чтобы вот так петлять через половину мира. Речь о том, чтобы ты осознавала, что едешь в страну, где даже горы носят имя Бога. Печи, которые обогревают наши дома, это Ляндеагар. Подсвечники Сагарис. А хлебные печки Мандрагары. Вы из сарам почитаете великую мать, как Баэль Матран, про матерь богов. Вы заразили этой идеей большую часть севера, но эта идея противна догматам храма огня. То, что ты гость князя, а к тому же декарка может спасти тебе жизнь раз или два. Но, как я уже вспоминал, горделивость и с сарам порой приводит к стычкам. Роды войны слишком чувствительны, когда дело касается их веры. она глянула на подходящую троицу стражников. Все? А сколько их? Три, и да, все, роды, соловья, тростника и буйволов. Три из пяти, созданных изначально к Йоасам Великолепным. Остальные два, львы и журавли, проиграли две большие братоубийственные войны 500 и 200 лет назад и были уничтожены. Просто история. Самое важное, чтобы ты не хвасталась своей верой, не выказывала неуважение жрецам владыки огня и не пыталась никого обращать и сарам никого не обращают в свою религию. Вы нет, но порой сюда добираются монахи из мейканских орденов Великой Матери, и поверь мне, они более докучливы, чем вши под панцирем. Старший брат князя позволял им действовать, потому что они по большей части концентрировались на том, что выкупали из него неволи своих побратимов. Но в последнее время все чаще слышно о рабах, становящихся матриархистами,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 А люди, слыша этот звук, приседали, заслоняли голову руками или бросались на утек. Да она оказалась лицом к лицу с кошмаром высотой в 20 футов и весящим словно сотня мужчин. Махир, княжеский слон, стоял посредине дороги с хоботом задранным вверх, с раскинутыми ушами и помахивая из стороны в сторону головой, топал на месте огромными, словно стволы деревьев, ногами. Луп-луп-луп. Остальные слоны в колонне поддержали боевой танец. Почва передавала сотрясение, откликавшееся где-то в животе и вызывавшее почти болезненные судороги. Маленькое, блестящее, лютое око уставилось на Диану, и на миг перед глазами ее возникла картинка неудержимой горы мышц и косей, несущейся в ее сторону. Но потом она увидела хитрую усмешку Самия, и все вернулось на свое место. «Нагатэй!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 Его врожденное благородство и доброта преисполнили декарку преданностью. А когда бандиты появились снова, девушка вынула из-за пояса саблю. Ответ на вопрос, как проклятие она там могла поместиться, стоил царство, и, сражаясь, словно безумное, поубивала всех, получив при том смертельные раны. «Надеюсь, что в этом месте я погибну. Боюсь, что, увы, я тебя спас». «И верно».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 Слон остановился перед храмом, поднял хобот и затрубил. И двинулся по лестнице. Это лестница праведности. Существует легенда, что если когда-нибудь в Коноверине дело дойдет до великой несправедливости, пламень Агара спустится по ней и покарает грешников. В голосе Лаванераса появилась тень горечи. Будь это правдой, город давно бы уже сгорел до фундаментов. она не видела, что происходит впереди.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 из затрепещущих стен доносились постукивания и скрежет металла. У этого храма не может быть каменных стен, потому что око не любит оставаться закрытым. Поэтому наши жрецы придумали несколько механизмов, благодаря которым могут быстро поднимать и опускать заслоны между колоннами. Лаванерас сложил ладони домиком, улыбка притаилась у него в уголках губ. Потом он приподнял брови. «Ничего не скажешь?» «А, понимаю».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 Не заговаривай ни с кем, кроме меня. Отвечай на вопросы, выполняй поручения и, прошу, будь дикой воительницей, ослепленной величием и мощью Агара». Да она спустилась на землю и отошла на два шага. Лаванэрос перебросил ноги над барьером корзины и удивительно ловко спустился по веревке. Заботливо похлопал по боку животного. «Подойди ко мне. Встань слева». Он положил руку ей на плечо. «Идем, Коку».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 «А тот посреди не первый?» «Нет, пятый. Первый идет позади тебя, дитя огня. Приветствую в белом коноверине, княжестве тысячи масок». Толпа уже заполняла все пространство позади них, а ее щупальца почти смыкались вокруг центральной части храма, словно живое создание вползало внутрь, ожидая... Чего, собственно? Да она подошла к возвышению, и каждый шаг наполнял ее рот пеплом.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 Сказав так, Лаванарас шагнул вперед и без колебаний пересек линию камней, над которой вставал разогретый воздух. Деана услышала общий вздох, словно тысячи мехов засосали воздух, и на миг в храме установилась полная тишина. А потом раздался рык. Тысячи глоток грянули в триумфальном хоре, к которому через миг присоединился Маахир и остальные слоны.